Прова 14 К Тарсусу. Природа гениев. Предупреждение. Соломон внимательно смотрел на воинов, охранявших делегацию эльдарских переговорщиков. В каждом их движении стремительном и легком сквозила смертоносность, которой даже он не мог бы достичь. Изогнутые клинки висели за спинами ксеносов, и кроме того, к поясу каждого из них был прицеплен пистолет изящной выделки. Высокие бледно-серые шлемы, разрисованные пугающими гримасами и украшенные незнакомыми символами, полностью скрывали лица Эльдар. Что до их брони, плоской, собранной из отдельных сегментов, то, как решил Соломон, сделана она была из того же материала, что и руины, виденные им на 28-4. «Не больно-то, крепкие ребята!» — шепнул ему на ухо Марий. «Дунь посильнее, и они сломаются пополам!» «О нет, друг мой!» — так же тихо ответил Диметр. Они опасные враги, и их оружие крайне смертоносно. Ваерессиан не то чтобы до конца поверил его словам, но все же кивнул, зная, что Соломону, в отличие от него, доводилось сражаться против эльдарских воинов. Соломон же обратился мыслями к прошлому, вспоминая густые ветреные леса мира Цаджао, в которых лунные волки и дети императора вместе сражались против пиратских отрядов Эльдар. То, что начиналось как обычная зачистка, быстро превратилось в кровавую бойню, под аккомпанемент завывающей бури, во тьме пронизанной лишь редкими молниями. Превосходство в численности оружия ничего не решало. Лишь грубая сила и ярость помогли им тогда выжить и победить. Соломон слегка повел плечами, вспоминая, как из-за деревьев на десантников обрушились почти неуловимые враги, сверкая лезвиями клинков и издавая вопли, от которых у опытных астартес на миг стыла кровь в жилах. В довершение всего второй капитан вспомнил, как прямо у него на глазах Скрытый за пеленой дождя эльдарский чемпион в мгновение ока обезглавил одного из лунных волков, захлестнув его шею длинной, шипастой, покрытой засохшей кровью, железной плетью. Он вновь увидел перед собой шагающих чудовищ, превосходящих высотой дредноуты, что пробирались сквозь мрачные заросли, круша десантников ударами огромных кулаков и подрывая бронетехнику с залпами невероятной мощи из установленных на плечах пушек. Деметр твердо знал, что эльдаров нельзя недооценивать. Встреча с миром кораблем поразила всех в 28-й экспедиции, и большинство командиров отнеслись к депрошенным гостям с осторожной неприязнью, которая несколько утихла после того, как все убедились, что Эльдары действительно не проявляют агрессии. Фулгрим лично говорил с этим Эльдрадом Ультраном, существом, утверждающим, что ведет рукотворный мир по его пути. При этом Ультрон отрицал, что является лидером или вождем своего народа в человеческом понимании. После этого начался сложный и нудный дипломатический танец предложений и контрпредложений, поскольку ни одна из сторон не соглашалась принять представителей другой на своих кораблях. В экспедиции зазвучали голоса, призывающие к войне, причем Соломон выступил за нее громче всех. В один из дней он, Юлий, Мария, Веспасиан и Айдалон собрались в покоях примарха с тем, чтобы выслушать соображения, согласно которым Фулгрим избегал начала боевых действий против Ксеноса и по сути нарушал приказы императора. Апартаменты Фулгрима превратились в настоящую галерею картин и скульптур и Диметр заметно смутился, увидев в дальнем углу свою собственную статую, поставленную рядом с мраморными воплощениями Каесарона и Вайросиана. Впрочем, второй капитан быстро опомнился и начал в полный голос выступать против мирных переговоров. «Это же ксеносы! Какая еще причина нужна для начала войны?» «Ты слышал, что сказал лорд Фулгрим Соломон?» – поинтересовался Юлий. «Эльдары утверждают, что они хотят сообщить нам нечто крайне важное». «И ты веришь в эту чушь, Юлий? Мы же вместе с тобой дрались на Цаджао и знаем, чего они действительно хотят, перебить нас всех. Хватит!» Не выдержал Фулгрим. «Я уже объявила о своем решении, и не изменю его. К тому же, я не верю, что Эльдары явились сюда с враждебными целями. Пусть их корабль огромен, но он всего лишь один против целого флота. Раз уж нам протянули руку дружбы, я не оттолкну ее. Если, конечно, в ней не скрывается потайной клинок». «Когда кто-то понимает, что быть твоим врагом слишком опасно, то тут же начинает навязываться в друзья», — проворчал Соломон. «Если мы поддадимся на их уловку, то проявим недопустимую слабость». «Сын мой», — успокаивающе произнес Фулгрим, беря его за руку, «каждый человек в галактике, даже самый мудрый из всех в молодости, говорил то, о чем впоследствии мечтал бы навсегда забыть. Совершал поступки, которые хотел бы потом стереть из своей памяти. И я боюсь, что начатая война против Эльдар окажется той самой ошибкой» сожалеть о которой я буду долгие годы. На этом дискуссия и закончилась. Все, кроме Юлия и Эйдолона, разочарованно отправились во свой к своим ротом. Переговоры с Эльдарами еще несколько дней шли без видимых успехов, пока, наконец, Эльдрат Ультран не предложил в качестве нейтрального места встречи мир под названием Тарсус. Эта идея показалась приемлемой руководству экспедиции, а точнее говоря, примарху, и флот Детей Императора последовал за миром кораблем в очередной переход по аномалии Пардус. После нескольких дней пути люди и Эльдары прибыли на орбиту еще одной планеты, прекрасной и безжизненной, как и все те, что исследовались прежде. Координаты места высадки ксеносы передали на гордость Императора, и всего лишь через несколько часов оживленного обмена претензиями согласовали размер и представительство обоих делегаций. Тандер Хоук, стартовавший с флагмана Детей Императора, достиг поверхности Тарсуса предзакатный час и высадил десантников на вершине гладкого холмика. Буквально в сотни метров заканчивалась опушка огромного леса, а окружали холм руины, точь-в-точь точь похожие на те, что воины Фулгрима видели прежде. Как только рассеялись облака пыли, Астартес увидели, что для них приготовлен еще один сюрприз. Эльдары уже ждали их, хотя флотские наблюдатели не регистрировали отделение от меры корабля каких-либо челноков или десантных капсул. Чувство опасного недоверия, не покидавшее Соломона все эти дни, лишь усилилось при виде этого, но его спутники, похоже, сохраняли спокойствие. Лорд-командеры Веспасиан и Эйдалон встали по левую-правую и сторону от примарха. Соломон, Юлий, Марий, Саул Тарвиц и Люций расположились позади, и делегация людей направилась навстречу к Сеносам. Эльдары собрались под изогнутой, арочной постройкой, опять-таки в точности повторяющей ту, которую дети императора осматривали на 28-4. Отряд воинов в броне, костяного цвета, вооруженных парами длинных клинков, спрятанных в спинные ножны, занял позиции возле главной арки. За ними неподвижно стояли поодиночке высокие фигуры в темных плащах и доспехах, державшие в руках длинноствольное орудие, а два танка с изящными обводами и хорошо заметными мощными пушками описывали круги по периметру развалин. Наконец в воздухе то и дело раздавался легкий свист проносящихся над головой переговорщиков небольших, но очень быстрых и юрких летательных аппаратов, поднимавших с земли небольшие клубы пыли. В центре эльдарской делегации сидела на скрещенных ногах за полированным столиком темного дерева стройная фигура, облаченная в черную тунику, и высокий бронзовый шлем с длинным посохом в руке. За спиной у неизвестного возвышалась гигантская шагающая боевая машина, собратьев которой Соломон так хорошо запомнил пацаджао. В руке машина сжимала меч длиной с срослого десантника, и в ее изящном теле скрывалась пугающая сила и мощь. И хотя золотая шлем-маска на голове машины совершенно ничего не выражала, Диметр готов был поклясться, что она смотрит прямо на него. Смотрит с насмешкой и отвращением. «Какой чудесный миролюбивый прием!» — шепнул ему Юлий с нескрываемым сарказмом в голосе. Соломон не ответил, внимательно отыскивая малейшие признаки того, что их заманили в ловушку.